Глава четвертая Когда дедушка убил отца и сына Шаней, ему было всего 24 года. Они с моей бабушкой уже успели помиловаться в гауляновом поле, как самец и самка Феникса, и в этой торжественной смеси горя и радости бабушка уже забеременела моим отцом, в жизни которого тоже смешались достижения и преступления – Пусть в Дунбейской Гаоми земляки его и признавали таки выдающимся человеком своего поколения. Однако в тот момент бабушка была законной женой Шаня. Они с дедушкой, как ни крути, встречались тайно, что называется «в зарослях тутовника на речном берегу» – устойчивое выражение, которое употребляется, если речь идет об аморальном поведении или встрече любовников. Их отношения были спонтанными и непостоянными, да и отец мой еще не появился на свет. А потому, описывая события того периода, я ради достоверности буду именовать дедушку Юй Джаньяо». Бабушка тогда в отчаянии призналась Юй Джаньяо, что ее законный супруг Шань Бянлан болен проказой. И Юй Джаньяо острым коротким мечом срубил пару стеблей Гаоляна и велел бабушке через три дня ни о чем не волноваться и возвращаться к мужу. До нее не дошел скрытый смысл этих слов. Бабушку одурманила волна любви. А Юй Джаняо тогда уже замыслил убийство. Он проводил взглядом бабушку, пока та выбиралась из зарослей гаоляна, и сквозь просветы между стеблями растений увидел, как она подозвала умного и сообразительного ослика и распинала пьяного в хлам прадеда. Йой Джаня услышал, как дедушка заплетающимся языком пробормотал. «Дочь, долго ж ты ходила по-маленькому? Твой свекор хочет подарить мне большого черного мула». Бабушка, не обращая внимания на его болтовню, оседлала ослика и повернула на пудренное личико, обдуваемое весенним ветерком, в сторону гаулянового поля к югу от тропинки. Она знала, что в этот самый момент за ней пристально наблюдает молодой носильщик Паланкина. Бабушка изо всех сил старалась освободиться от раздиравшего нутро возбуждения и смутно увидела перед собой новую и незнакомую широкую дорогу, усыпанную рубиновыми зернышками гауляна. А в канавах вдоль дороги скопилось прозрачное, как воздух, гауляновое вино. По обе стороны, как и раньше, колосился скромный, но мудрый красный гаулян. В итоге реальный гаулян и гаулян из видений бабушки слились воедино, и уже непонятно было, где действительность, а где иллюзия. Бабушка испытывала одновременно ощущение зыбкости и стабильности, четкости и расплывчатости, и погружалась в него все глубже. Йой Джаняо, придерживаясь за гаулян, смотрел вслед бабушке, пока она не скрылась за поворотом. На него разом навалилась усталость, и он с трудом доплелся до места, которое только что стало священным алтарем. Повалился на землю, словно упавшая стена, и захрапел. Юй Джаняо проспал, пока красное солнце не начало садиться на западе. А открыв глаза, первым делом увидел листья и колоски гауляна, словно бы покрытые слоем багровой краски. Он накинул соломенный дождевой плащ и вышел из гауляна. Вдоль дороги, как угорелый носился ветерок, шуршал Гаолян. Юй Джаняо ощутил прохладу и посильнее закутался в плащ. Мимоходом задел живот и почувствовал нестерпимый голод. Он смутно припомнил, что когда три дня назад они заносили полонкин с той девушкой в деревню, то на околице он приметил три хибарки, где под стрехой развивался на ветру драный флаг харчевни, От голода Юй Джаняо не мог уже ни сидеть, ни идти толком. Поэтому он собрался с духом, вышел из гаулянового поля и широкими шагами направился в сторону харчевни. Он решил, что работает по найму на местную контору «Помощь в организации свадеб и похорон» меньше двух лет. И в округе его никто не знает. Пойти, наесться досыта до да напиться вдоволь, при случае выполнить задуманное – а потом пуститься на утек, спрятаться в гауляне, как рыба в море, и уплыть прочь. Обдумывая все это, Юй Джаняо двинулся на запад, навстречу солнечному свету, глядя, как над заходящим солнцем собираются багровые облака, словно распускаются пионы. Края облаков окаймляло пугающе яркое ослепительное золото. Пройдя немного, он повернул на север и направился прямиком в ту деревню, где жил номинальный муж моей бабушки Шань Бяньлан. В поле давно уже никого не было. В те годы все крестьяне, кто мог худо-бедно прокормиться, пораньше возвращались домой, не осмеливаясь шастать по вечерам. К ночи гауляновые поля становились прибежищем разбойников. В тот день Юй Джаняо повезло. Он не встретил любителя легкой наживы и не напоролся на неприятности. В деревне над домами уже поднимался дым. На улице появился красивый парень. Он нес с колодца на коромысле два глиняных кувшина, с которых капала вода. Юй Джаняо юркнул в хибарку, украшенную флагом с иероглифом «Вино». Внутри оказалось только одно помещение, без перегородок, но его делил на две половины прилавок, сложенные из необожжённых кирпичей. А за прилавком Юй увидел огромный кан, печь и большой котел. Внешнюю половину комнаты занимали два потрескавшихся хромоногих стола, рассчитанных на восемь человек. А вокруг них наспех расставили несколько узких деревянных лавок. На прилавке стоял зеленоватый селадоновый кувшин для вина, с его горлышка свисал черпак. В керамическом производстве селадон — особый тип глазури, а также специфический бледно-серый оттенок зеленого. На верхней половине кана, глядя в потолок, лежал тучный старик. Йой Джаня узнал его с первого взгляда. Старик этот носил прозвище «корейская дубина», Оскорбительное прозвище корейцев. И занимался умерщвлением собак. Юй Джаняо вспомнил, что однажды видел его на ярмарке, как он за каких-то полминуты лишил жизни собаку. После этого случая у сотни собак на ярмарке при виде старика шерсть вставала дыбом. Они рычали без остановки, но ни в какую не отваживались подойти. «Эй, хозяин! Подай мне дзынь вина!» Йой Джаньяо плюхнулся на лавку. Точный старик даже головы не повернул, лишь завращал серыми глазами. «Хозяин!» — крикнул Йой Джаньяо. Толстяк откинул собачью шкуру и слез с Кана. Накрывался он черной шкурой, а подстелил белую. Йой Джаньяо приметил, что на стене прибиты еще три собачьи шкуры — зеленая, синяя и пятнистая. Старик нащупал в углублении в прилавке большую темно-красную пиалу и черпаком плеснул туда вина. «А что на закуску?» — спросил Юй Джаняо. «Собачья голова», — огрызнулся старик. «А я хочу собачьего мяса». «Есть только собачья голова». «Голова-то голова», — согласился Юй Джаняо. Старик открыл крышку котла, и Юй Джаняо увидел, что там варится целая тушка. «Я хочу мясо!» — крикнул он. Старик пропустил его слова мимо ушей, нашел кухонный нож и с треском начал рубить шею так, что брызги полетели во все стороны. Отрезав голову, он подцепил ее на железный вертел и протянул ее Джаняо, а тот разозлился и заорал. «Я хочу мясо!» Старик швырнул голову на прилавок и сердито буркнул. «Хочешь — ешь! Не хочешь — катись! Ты еще ругаться?» «Сиди спокойно, мальчишка!» — воскликнул старик. «Мясо для Пестрашея! Составишь ему компанию?» Пестраше был известным на весь дунбейский гаоми главарем разбойников. Услыхав его имя, Юй Джаняо перепугался. Ходили слухи, что Пестрошей отменный стрелок, и у него есть еще одно прозвище — «Три поклона Феникса». следующие люди по одному звуку выстрела понимали, что пришел пестрошей. Йоиджанио в душе был не согласен, но пришлось молча снести обиду. Он взял в одну руку пиалу с вином, в другую собачью голову и сделав глоток вина, посмотрел на все еще свирепые, даже в вареном виде, собачьи глаза. Сердито разинул рот, прицелился в собачий нос и откусил. Голова оказалась, на удивление, вкусной. Юй Джаняо был действительно голоден, а потому ему было не до тонкостей. Он проглотил собачий глаз, высосал мозг, разжевал язык, обгрыз щеки и выпил до дна пиалу вина. Затем посмотрел на тонкие собачьи косточки, встал и громко рыгнул. «Один серебряный юань», — сообщил тучный старик. «У меня только семь медиков». Юй Джаняо вынул монеты и кинул их на стол. «Один серебряный юань». повторил Толстяк. «У меня только семь медиков». «Недоносок, ты что, пришел сюда за дарма пожрать?» «У меня только семь медиков». Юй Джаньяо поднялся и хотел уходить, но Толстяк выбежал из-за прилавка и вцепился в него. Тут в харчевню ввалился высокий здоровый парень. «Корейская дубина. Чего свет не зажжешь?» спросил он. «Да пришел тут один за дарма пожрать. Отрежь ему язык. «И свет зажги!» — мрачно велел здоровяк. Толстяк отпустил Юй Джаняо, пошел за прилавок, высек огонь и зажег светильник на соевом масле. Яркое пламя осветило темно-синее лицо незнакомца. Юй Джаняо увидел, что тот с головы до пят одет в черный атлас. Куртка с целым рядом пуговиц, пришитых вплотную друг к дружке. Широкие шаровары, подвязанные внизу узкими черными лентами, а на ногах черные матерчатые туфли. На длинной толстой шее белело пятно размером с ладонь. Юй Джаняо догадался, что перед ним пестрошей. Пестрошей смерил взглядом Юй Джаняо, потом внезапно вытянул три пальца левой руки и коснулся лба. Юй Джаняо удивленно наблюдал за происходящим. Пестрошей разочарованно покачал головой. «Не из наших? Я насильчик паланкина!» — Пестраши презрительно хмыкнул. «Зарабатываешь тем, что тягаешь паланкин. А не хочешь вместе со мной кулачи есть?» «Нет. Катись отсюда! Раз ты молодой такой, оставлю тебе язык, чтобы с бабами удобнее было целоваться. Иди поменьше болтай». Пятя с Юй Джаняо вышел из харчевни. Он не мог понять, что испытывает, гнев или страх. Хотя он и обладал всеми качествами, свойственными разбойнику, до настоящего разбойника ему было довольно далеко. Он по многим причинам откладывал вступление в зеленый лес. Главных причин было три. Во-первых, его сдерживали нормы морали и культуры. Он считал, что разбойники нарушают небесные принципы. Он в определенной степени преклонялся перед чиновниками и не утратил до конца веру в то, что богатство и женщин можно получить честным путем. Во-вторых, ему еще не довелось испытывать на себе такого давления, что загнало бы его в горы Ляншань, пока он еще трепахался, боролся за выживание и жил не так уж плохо. «Быть загнанным в горы Ляншань» — образное выражение, которое означает «поставить в безвыходное положение», по эпизоду из романа «Речные заводи», когда герой по имени Линчун Чун оказывается буквально загнан в горы Ляншань и вынужден оказывать сопротивление. В-третьих, его мировоззрение все еще находилось в зачаточном состоянии, на этапе формирования. Его понимание жизни и общественных укладов пока не достигло вольнодумства, свойственного разбойникам. Хотя шесть дней назад ему ухватило смелости и отваги вступить в отчаянный бой с тем недоразбойником и даже убить его, однако двигали им чувство справедливости и сострадания, а разбойничий дух был достаточно слабым. Когда три дня назад он утащил мою бабушку в заросли Гаоляна, этот дух тоже был вторичен, а главным оставалось возвышенное чувство любви к прекрасной девушке. В Дунбейском Гаами бесчинствовали разбойники – и состав банд был довольно неоднородным. «У меня есть грандиозный замысел написать большую книгу о разбойниках Дунбейского Гауми, и я уже приложил немало усилий в этом направлении». Но это все пока на словах. «Может, и запугают тем самым несколько человек». Юй Джаняо испытывал смутное восхищение главарем разбойников Пестрошеем, но в то же время ненавидел его. Юй родился в нищете, Отец его рано умер, а они с матерью возделывали три му бесплодной земли, тем и жили. Му мера земельной площади равная приблизительно 7 сотых гектара. Его дядя Зубастый Юй занимался торговлей мулами и лошадьми и время от времени помогал им с матерью, но денег давал немного. Когда Юй Джаняо было лет 13-14, мать сошлась с монахом из местного монастыря Тяньцы. Монах жил в довольстве и сытости и частенько приносил им рис и муку. Каждый раз, когда он заявлялся в дом, мать выставляла Юй Джаняо на улицу и закрывала дверь. Он слышал доносившийся из дома смех, и, как говорится, огонь гнева вздымался на десять тысяч джан. Ему даже хотелось спалить хижину. Когда Юй Джаняо исполнилось шестнадцать, Встречи матери с монахом стали такими частыми, что по деревне поползли слухи. Его друг и односельчанин кузнец Чень подарил ему короткий меч, и однажды дождливой ночью Юнь Джаняо заколол того монаха у грушевого ручья. Вдоль ручья росло множество грушевых деревьев. Тогда как раз был сезон цветения, и в плотной пелене дождя разливался нежный аромат. После убийства монаха Юй Джаньяо сбежал из деревни, прибивался к разным компаниям и в итоге пристрастился к азартным играм. Играл днями и ночами, совершенствуясь с каждым днем, и его руки позеленели от постоянного соприкосновения с покрытыми патиной медиками. Новый глава уезда Цао Мэн Дзю принялся ловить тех, кто играл на деньги, и Юй Джаньяо схватили, когда он играл на кладбище. Ему присудили 200 ударов подошвой. Заставили надеть штаны с одной черной и одной красной штаниной и в качестве штрафа поручили два месяца мести улицы уездного центра. Отбыв наказание, Юй Джаняо бродяжничал, оказался в дунбэйском Гаоми и пошел работать в контору по обслуживанию свадеб и похорон. Он узнал, что после убийства монаха его мать повесилась на дверях и как-то ночью вернулся домой, чтобы посмотреть, что там. а через некоторое время произошла та история с моей бабушкой в Гауляновом поле. Йой Джанео вернулся в Гауляновое поле и издалека смотрел на тусклый свет масляной лампы в окнах харчевни. Так он ждал, пока молодой месяц не поднялся, а потом снова не опустился. В небе светили звезды, с Гауляна капала прохладная роса, а над землей поднимался холодный пар. Глухой ночью Юй Джаняо услышал, как скрипнула дверь харчевни. Оттуда полился свет, а потом в полосе этого света показалась огромная черная тень. Человек огляделся по сторонам и снова скрылся в доме. Юй Джаняо узнал старого толстяка. Только после того, как старик вошел, из харчевни стремительно выскочил тот высокий разбойник, мелькнул и скрылся во тьме. Старик закрыл дверь и потушил лампу. А в свете звезд потрепанный флаг на харчевне трепетал, как траурный флажок в похоронной процессии, призывающий душу усопших. Пестрошей двинулся вдоль дороги в его направлении. Юй Джаняо задержал дыхание и не смел даже пошевелиться. Пестрошей решил помочиться прямо рядом с тем местом, где сидел Юй Джаняо. Запах мочи ударил ему в ноздри. Юй Джаняо сжал короткий меч и подумал — «Стоит только кинуться вперед, и можно обезглавить этого прославленного разбойника!» Мышцы напряглись. Потом он подумал, что между ним и Пестрошеем нет никакой вражды. Пестрошей не ладит с начальником уезда Цао Мэн Цзю, а по его милости Юй и Джаняо всыпали 200 ударов, так что убивать Пестрошея нет никакой причины. Однако он подумал, «Я бы вполне мог убить этого знаменитого разбойника. Я намеренно не стал этого делать!» Разумеется, Пестраше не подозревал об опасности, и уж тем более не знал, что спустя два года его убьет у реки Мошуихэ этот самый парень. Он помочился, подтянул штаны и ушел. Юй Джаняо выскочил из Гаолиана и направился в спящую деревню. Шел крадучись, чтобы не потревожить деревенских собак. Дойдя до двора семьи Шани, Юй Джаняо перевел дыхание успокоился, а потом внимательно исследовал территорию. Главное здание усадьбы Шани имело 20 помещений, расположенных в ряд. Посередине стена делила двор на две части, а кроме того двор был огорожен по периметру еще одной стеной с двумя воротами. В восточной части располагалась винокурня, в западной жили хозяева. В западном дворе были три флигеля – а в восточном — еще три, где жили рабочие свинокурни. Еще в восточном дворе построили огромный сарай, где установили большой каменный жорнов и держали двух крупных черных мулов. Еще в восточном дворе с южной его стороны имелось три помещения с маленькими дверцами, открывавшимися на юг. Там продавали гауляновое вино. Что происходит во дворе, Юй Джаняо не видел. Стены были слишком высокими, До верхнего края не получалось достать, даже если вытянуть руку и встать на цыпочки. Он попробовал подпрыгнуть. Стена зашуршала, и во дворе громко залаяли собаки. Йой Джаняо отошел на небольшое расстояние и присел на корточки на площадке, где сох купленный шанями гаулян. Он думал, что же делать дальше. Гауляновые стебли были сложены в одну кучу, а листья в другую. Листья только-только срезали и положили сушиться, и от них исходил очень приятный нежный аромат. Он присел рядом с кучей стеблей, достал кремень и кресало, высек искру и поджег гауляновые стебли. Но только огонь начал разгораться, как Юй Джаняо словно бы что-то вспомнил и рукой загасил пламя. Затем он отошел на двадцать шагов и подпалил кучу гауляновых листьев. «Эта куча не такая плотная», Листья загораются и горят быстрее. В тот день ветра не было. В небе тянулся млечный путь. Сверкали звезды. Высокое пламя осветило половину деревни. Стало светло, как средь бела дня. Йой Джаняо несколько раз громко крикнул. «Пожар! Пожар!» После этого он метнулся в тень от западной стены усадьбы Шани и притаился там. Языки пламени лизали небо. Костер громко трещал. По всей деревне дружно залаяли собаки. В восточном дворе проснулись работники винокурни и разом принялись кричать. Ворота с лязгом распахнулись, из них высыпали больше десятка наспех одетых работников. Ворота западного двора тоже открылись. Оттуда выскочил сухой старичок с косичкой, который без конца ахал и охал, а за ним выбежали два больших рыжих пса и принялись бешено лаять, носясь вокруг горящей кучи. «Пожар! Пожар!» – плаксивым голосом причитал старик. Работники винокурни поспешно убежали обратно, схватили ведра и коромысла и помчались к колодцу. Йой Джаняо скинул соломенный плащ, проскользнул вдоль стены и шмыгнул в западный двор. Он спрятался за каменным экраном, глядя, как люди мечутся туда-сюда. Китайцы ставили каменные экраны напротив ворот для защиты от злых духов – поскольку считалось, что духи перемещаются исключительно по прямой. Один из работников принес ведро воды и плеснул на огонь. Струя воды в языках пламени напоминала кусок блестящего белого шелка, извивающийся от жара. Работники один за другим выплескивали воду. Она лилась то широкой дугой, то тоненькой ниточкой, являя поистине прекрасное зрелище. Какой-то мудрый человек заметил. «Хозяин, не гасите, пусть себе горит». «Гасите, гасите!» — причитал старик. «Да поскорее! Это запас мулом на целую зиму!» Йой Джаняо некогда было смотреть, как разворачиваются события снаружи. Он тихонько вошел в комнату, и с порога почувствовал такую ужасную сырость и затхлость, что волосы встали дыбом. Из западной комнаты раздался заплесневелый голос. «Пап, что сгорел?» Йой только что смотрел на яркое пламя, а потому сначала ничего не видел. Он подождал, не двигаясь, пока глаза привыкнут к темноте. Голос снова повторил вопрос, и Йой Джаняо двинулся на звук. Вошел в комнату, залитую светом пожара, проникающим через оконную бумагу, и увидел на подушке плоскую длинную голову. Он протянул руку и прижал ее, Под его ладонью голова в испуге воскликнула. «Ты кто такой?» В тыльную сторону ладони вцепились две скрюченные лапы. Юй Джаняо выхватил короткий меч и черкнул под тонкой белой шеей. Прохладный воздух из рассеченной шеи ударил ему прямо в запястье. И тут же руки Юя обогрела горячая липкая кровь. К горлу подступила тошнота, и он в ужасе разжал хватку. Покрытая струпьями плоская голова все еще дергалась на подушке. Из нее били струи золотисто-желтой крови. Йой Джаняо начал вытирать руки об одеяло, но чем дальше вытирал, тем более липкими и омерзительными они становились. Сжимая короткий меч, он выскочил в соседнюю комнату, зачерпнул из очага пригоршню золы и вытер ею руки и меч. Тот сразу ярко заблестел, будто бы ожил. Получив от друга кузнеца меч, Юй Джаняо каждый день тайком баловался. Каждый раз, когда мать начинала ворковать с монахом, он вытаскивал меч из ножен и снова вставлял обратно. В деревне, не знаю, сколько людей, прямо в глаза, в шутку, называли его «младшим монашком», и Юй Джаняо бросал на шутников гневные взгляды, налитых кровью глаз. Потом он хранил меч под подушкой, и почти каждую ночь Меч издавал свист, мешая спать. Наконец Юй Джаняо понял, что час пробил. В ту ночь должна была взойти полная луна, однако ее закрыли толстые свинцовые тучи. Односельчане заснули, и тут зашелестел дождь. Капли дождя были светлыми и очень мелкими. Постепенно они смочили верхний слой почвы и заполнили ямки серебристой водой. Монах толкнул дверь и вошел, держа в руках зонтик из промасленной ткани. Йой Джаняо лежал в своей коморке и видел, как монах складывал зонтик, и как в темноте поблескивала его лысая голова. Монах неспешно очистила порог глину с подошв. Йой услышал, как мать спросила, «Ты чего так поздно?» В западном селе минуло семь дней со смерти матушки одного из местных жителей. Я на могиле прочел несколько молитв. Я спрашиваю, почему так поздно? Я уж думал, ты вообще не придешь. Как я мог не прийти? Дождь полил Если бы с неба ножи посыпались, я бы надел на голову кастрюлю и пришел. Заходи быстрее. Монах прошел в комнату и шепотом спросил. Живот так и болит. Да вроде нет. Что тебя печалит? Его отец уже десять лет в могиле. Посмотри, во что я превратилась. Даже и не знаю, ходить на могилу трудно, но и не ходить не могу. Сходи, а я молитву прочитаю. В ту ночь Юй Джаняо лежал с широко открытыми глазами, слушал голос короткого меча, доносившийся из-под подушки, и шум дождя за окном. А еще монотонный храп монаха, когда тот уснул, и бормотание матери во сне. На дереве поблизости странным смехом зашлась сова. Юй Джанево испугался и сел, потом оделся, взял меч, постоял пару минут у дверей комнаты матери и монаха, прислушиваясь. В сердце разливалась пустота, похожая на безбрежно белую пустыню. Он тихонько толкнул дверь, вышел во двор, посмотрел на небо. Свинцовые тучи слегка поредели, сквозь них пробивались слабые проблески рассвета. Неспешный весенний дождь был таким же, как накануне, Негромко шелестел, капли беззвучно касались земли или с еле слышным плеском падали в лужу. Йой Джаняо пошел по извилистой тропинке в монастырь тяньцы Тропинка тянулась три ли и пересекала небольшой звонкий ручей, перейти который можно было по нескольким черным камням, специально положенным в воду. Днем вода в ручье оставалась необыкновенно прозрачной. Можно было пересчитать каждую рыбку или креветку на песчаном дне. Сейчас ручей казался мутно серым, его накрыла пелена редкого тумана, а звуки дождевых капель, падающих в воду, навевали на него уныние. Черные камни промокли, уровень воды сильно поднялся. Юй Джаняо встал на камень и, опустив голову, долго-долго смотрел, как вода разбивается о камни, образуя волны. На берегах ручья ровную песчаную землю засадили грушевыми деревьями, которые тогда как раз расцвели. Юй Джаняо перемахнул через ручей и оказался в грушевой роще. Песок под деревьями был твердым, но при этом немного пружинил. Иногда на него падали большие капли воды. В тумане цветы казались такими белыми, что резало глаз. Но в кристально чистом воздухе их аромат не чувствовался. В глубине грушевой рощи он нашел могилу отца. Могила поросла сорной травой, среди которой мыши прокопали больше десятка нор. Йой усилился припомнить, как выглядел отец. Перед ним смутно представал высокий худой человек с желтой кожей и сухими выцветшими усами. Йой Джаняо вернулся на тропинку, что вела через ручей, и спрятался под одним из деревьев, во все глаза глядя на белоснежную пену, которая скапливалась у черных камней. Небо все больше и больше светлело, тучи рассеивались, очертания тропинки обрели четкость. Он заприметил монаха, спешившего по тропинке под желтым зонтиком из промасленной ткани, но не видел его голову, поскольку зонтик ее закрывал. На темно-сенем монашеском одеянии с обнаженным правым плечом виднелось множество мокрых следов от дождевых капель. Когда он переходил через ручей, то приподнял длинную полу своего балахона и высоко воздел над головой зонтик, нагнув полноватое тело. В этот момент... юй увидел белоснежное, слегка одутловатое лицо монаха, стиснул короткий меч и снова услышал его свист. Запястье онемели, пальцы свело судорогой. Монах перешел через ручей, отпустил полу, топнул ногой. В этот момент две капли грязи брызнули на материю. Монах подтянул полу на себя, зажал ткань пальцами и счистил грязь. Этот белолицый монах всегда выглядел очень чистым и опрятным. От него исходил приятный запах мыла. Йой Джаняо вдыхал этот запах и наблюдал, как монах сложил зонтик, несколько раз раскрыв и снова закрыв его, чтобы стряхнуть капли воды, после чего сунул подмышку. Голова монаха была мертвенно-бледной, и на ней поблескивали двенадцать круглых рубцов. При посвящении некоторым монахам, по их желанию, прижигают голову ароматическими палочками, после чего остается шрам. Тем самым монахи выражают свою решимость отречься от всего мирского, превратить свое тело в подношение Будде. Он вспомнил, как мать обеими руками гладила голову монаха, словно буддийскую драгоценность, а тот клал голову на ее колени, как спокойный ребенок. Монах приблизился. и Юй Джаняо услышал его прерывистое дыхание. Меч в руке напоминал скользкую рыбу. Он с трудом его удерживал, ладони вспотели, перед глазами рябило, он едва не падал. Монах прошел мимо. Он откашлялся, выплюнул комок мокроты, и тот повис на травинке липкой каплей, вызывая мерзительные ассоциации. Юй Джаняо выскочил из засады, его голова опухла, словно кожа, натянутая на барабан, а в висках звучала барабанная дробь. Казалось, что короткий меч сам вошел между ребер монаха. Тот прошел, покачиваясь еще пару шагов, оперся рукой, огрушивая дерево, и остановился, а потом обернулся посмотреть на своего обидчика. В его взгляде было столько боли и страдания, что Юй Джаняо тут же пожалела содеянным. Монах ничего не сказал. Он медленно сполз вдоль ствола груши и упал на землю. Юй вытащил из бока монаха меч, Кровь убитого была приятно теплой, мягкой и гладкой, словно птичьи перья. Крупные дождевые капли, собравшиеся на листьях грушевого дерева, наконец не выдержали и покатились вниз, ударяясь о землю. Заодно с дерева слетело и несколько десятков лепестков. В сердце грушевой рощи поднялся небольшой холодный вихрь. Юй Джаняо помнил, что тогда он учуял аромат грушевых цветов. Убив Шань Бян Лана, Ей Джаняо не испытал ни сожаления, ни страха, только нестерпимое омерзение. Пожар потихоньку ослабевал, но все еще было светло. Черные тени от стен подрагивали на земле. Деревню волной накрыл собачий лай. Громко звякали металлические дужки ведер. Вода шипела, когда ее выплескивали на огонь. Шесть дней назад, во время проливного дождя, он и другие носильщики вымокли до нитки. Та девушка в паланкине тоже промокла спереди, хотя спина осталась сухой. Он вместе с носильщиками и музыкантами стоял в этом самом дворе, перетаптываясь в мутные лужи дождевой воды и, глядя, как два неряшливых старика уводили девушку во внутренние покоя. В такой огромной деревне никто не захотел поглазеть на происходящее, да и жених так и не показался. Из комнаты доносился неприятный запах ржавчины. Их с товарищами внезапно осенило жених, который прячется от чужих глаз, и впрямь прокаженный. Музыканты, поняв, что никто не пришел их послушать, схалтурили и сыграли всего одну мелодию. Высохший старик вынес корзинку с медиками и начал кидать пригоршни денег на землю с криками. «Вот ваша награда! Вот она!» насельщики и музыканты смотрели, как медики с бульканьем падают в лужу, но никто их не поднимал. Старик глянул на толпу, потом нагнулся и начал по одной подбирать монетки из лужи. У Юй Чанчжао тогда уже зародилась мысль воткнуть меч в тощу шию старика. Теперь пожар освещал двор, в том числе и парные надписи, наклеенные на дверях комнаты для новобрачных. Длинные полоски красной бумаги, на которых написаны выражения, вместе образующие целую фразу «благопожелание». Такие надписи часто вешают на воротах или входных дверях на Новый год, на свадьбу и другие праздники. Он знал несколько иероглифов, прочитал их, и вспышка ярости изгнала начисто весь холод из сердца. Йой Джаняо искал себе оправдание. Он думал, если множить добрые дела, то плохо кончишь, а вот если убивать и поджигать, то, напротив, можно разбогатеть и получить повышение. Он дал той девушке обещание, более того, убил сына, А если не тронуть отца, то он будет горевать над трупом сына. Так что, раз уж начал, то надо довести дело до конца. Он перевернул уже тыкву-горлянку и вылил все масло до капли, тем самым сотворив для той девушки новый мир. Йой Джаняо тихонько пробормотал себе под нос. Старый Шань, через год в этот же день будут отмечать годовщину твоей смерти». Огонь догорел, снова стемнело, и стало видно небо, усыпанное звездами. На пепелище еще краснели угольки. Работники винокурни продолжали поливать золу. Стол пара с искрами поднимался на десяток метров и только там рассеивался. Люди стояли с ведрами в руках, слегка покачиваясь и отбрасывая на землю большие мутные тени. «Хозяин, не расстраивайтесь. Как говорится, потерял деньги да отвел беду». Снова раздался голос разума. «О, небо милосердное, небо милосердное!» монотонно бубнил Шань «Хозяин, позвольте работникам вернуться и немного отдохнуть. Им еще завтра работать. Небо милосердное, небо милосердное!» Работники, спотыкаясь, вошли в восточный двор. Юй Джаняо спрятался за каменным экраном и слушал, как стучали ведра на коромыслах. А потом на западном дворе воцарилась полная тишина. Шантин-сю долго поминал за воротами милосердное небо. Наконец ему это наскучило, и он вошел во двор с глиняным кувшином в руках. Два здоровых пса забежали во двор впереди него, но, возможно, от чрезмерной усталости, при виде непрошенного гостя, тявкнули пару раз, а потом забрались в конуру и не издавали больше ни звука. Юй Джаняо слышал, как на западном дворе мулы скрипят зубами и бьют копытом. Три звезды склонились к западу, ночь перевалила за половину. Юй Джаняо собрался с духом, крепко сжал короткий меч, дождался, когда Шан отойдет от ворот шагов на пять и выскочил ему навстречу. Он не рассчитал силы, и даже рукоятка ушла в грудь старика. Тот взмахнул руками, словно собирался взлететь, Кувшин упал на землю и с грохотом разбился, а старик повалился на землю лицом вверх. Собаки снова пару раз стявкнули и отвернулись. ей Джаняо вытащил меч, вытер об одежду старика, собрался было уходить, но передумал. Он вытащил труп Шань Бяньлана во двор, нашел под стеной веревку для коромысла, связал покойников за пояса, взвалил на себя и вышел на улицу. Тащить обмякшие трупы было тяжело, их ноги чиркали по земле, оставляя белые следы. Из ран текла кровь, рисуя красные узоры. Юй Джаняо дотащил отца и сына Шани до излучины на западном краю деревни. В тот момент гладь воды в излучине была ровной, как зеркало. В ней отражалось полнеба звезд, и грациозно стояли белые лотосы, как создания из потустороннего мира. Через тринадцать лет, когда Немой расстрелял здесь зубастого Юя, родного дядю Юй Джаняо, в излучине уже почти не осталось воды, а вот лотосы никуда не делись. Юй Джаняо сбросил оба трупа в излучину, раздался громкий плеск. Тела опустились на дно, по воде пошла рябь, а потом в ней снова отразился купол неба. Юй Джаняо вымыл в излучине руки, лицо, меч, но, как ни старался, не смог отмыть запах крови и гнили. Он забыл снаружи у стены дома Шани свой соломенный плащ и двинулся по дороге на запад. Отойдя от деревни примерно наполовину Ли, он нырнул в гауляновое поле, слегка запутался в стеблях и упал. В этот момент он ощутил сильнейшую усталость и, не обращая внимания на влажную землю, росу и холод, повернулся, посмотрел сквозь просветы в гауляне на звезды и тут же уснул».